Глава 3. Подъезжая к дому, Джулия увидела стоявшую во дворе машину. Первой её мыслью было, что это Бат приехал слишком рано. Но, приглядевшись повнимательнее, она поняла, что это был явно не его кремовый додж. Дверь дома была открыта, и из-за неё доносились голоса. Джулия пересекла лужайку и поднялась по ступенькам крыльца. Один из голосов принадлежал её матери — и в нём слышалось непривычное оживление. Второй же голос заставил её остановиться. Джулия застыла на месте, как вкопанная, будучи не в силах пошевелиться, но в следующее мгновение мать, сидевшая у дальней стены гостиной, лицом к двери, подняла глаза и заметила её. «Джулия, посмотри, какие у нас гости! Рэй приехал!» Толкнув раму, затянутую москитной сеткой, Джулия вошла в комнату, плотно закрывая за собой входную дверь. «Привет», — несколько натянуто, сказала она. «Я видела машину во дворе, но не признала её». «Это машина отца», — проговорил Реймонд Бронсон, вставая ей навстречу. Он постоял с какой-то неловкостью, словно не зная, как её поприветствовать, а затем протянул ей руку. «Ну, как ты, Джулс?» «Хорошо», — отозвалась Джулия. «Просто замечательно». Она шагнула вперёд, вкладывая свою руку ему в ладонь, официально пожала её и затем, как ни в чём не бывало, отпустила. Его ладонь была жёстче, чем она её запомнила. «Я не знала, что ты вернулся. Последняя открытка от тебя пришла с побережья. Ты писал, что работаешь на каком-то рыболовецком судне». «Работал», — поправил Рэй. «У хозяина катера есть сын, который работает с ним во время летних каникул. Для нас двоих там работы не нашлось». «Очень жаль», — проговорила Джулия, не зная, что ещё сказать. «Да нет, такого рода работа по умолчанию то есть, то нет. Тем более, что я всё равно собирался съездить домой». Он ждал, когда она сядет, и она села, но не на диван рядом с ним, а в кресло, стоявшее напротив. Он снова занял своё место на диване. «А твоя мама как раз рассказывала мне о твоём успехе с колледжем Смита. Это просто потрясающе. Тебе, наверное, пришлось не отрываться от книг, чтобы попасть туда». «Да, это действительно так», — с гордостью подтвердила миссис Джеймс ты бы её просто в этот год не узнал. Уж не знаю, то ли всё дело в твоём отъезде и том, что она больше не гуляла с тобой допоздна, то ли она просто вдруг решила взяться за ум, но результат превзошёл все ожидания». «Просто потрясающе», — повторил Рэй. Миссис Джеймс поднялась. «Меня в кухне дожидается пирог, который нужно ещё украсить глазурью. Да и вам, ребятки, есть о чём поговорить. Когда всё будет готово, я принесу вам по кусочку». «Я вообще-то зашёл ненадолго», — сказал Рэй. «А у меня скоро свидание», — проговорила Джулия. Произнося это, она старательно отводила глаза, стараясь не встречаться с ним взглядом. Хотя, с другой стороны, он наверняка и сам догадывался, что в пятничный вечер у неё может быть свидание. Да и сам он у себя в Калифорнии тоже наверняка не терял времени даром. «Интересно, как он отнесётся к Баду?» подумала она. Бат был так не похож на тех молодых людей, с которыми она обычно встречалась, и совершенно не похож на Рэя. Хотя и сам Рей сильно изменился за время, прошедшее с момента их последней встречи. Он выглядел старше, его кожу покрывал тёмный загар, светлые волосы сильно отросли, а брови над зелёными кошачьими глазами выгорели на солнце. И, как ей уже сообщила Хелен, Он отпустил бороду. Она была жёсткой, короткой и выглядела чужеродной на его лице. После того, как миссис Джеймс вышла из комнаты, в гостиной воцарилось неловкое молчание. А затем они заговорили одновременно. «Очень мило с твоей стороны!» — начала Джулия. А Рэй сказал «Я просто подумал...» И они оба замолчали. Затем Джулия всё-таки осторожно закончила — «Очень мило, что ты зашёл нас проведать». «Я просто решил зайти поздороваться», — ответил Рэй. «Я много думала о тебе, я... я просто хотел тебя проведать». «У меня всё замечательно», — повторила Джулия. И зелёные глаза, которые знали её так хорошо и которым довелось наблюдать за ней в самых различных ситуациях, во время вечеринок, пикников, выступлений команды поддержки. В момент, когда её уличили в списывании во время контрольной по математике, и потом, когда она свалилась с ветрянкой ровно накануне встречи старых выпускников, теперь эти самые глаза глядели на неё недоверчиво. "Под вот тебе не скажешь», — покачал головой Рэй. «Ты ужасно выглядишь. Неужели всё это время ты продолжаешь страдать из-за того, что случилось тогда?» «Нет», — ответила Джулия. «Я даже не вспоминаю об этом». «Не верю». «Не вспоминаю», — твёрдо повторила Джулия. «Я не позволяю себе вспоминать». Она понизила голос. «Я приняла такое решение сразу после похорон, потому что знала, что если буду думать... Короче, разве от этого что-нибудь изменится? Люди с ума сходят, зацикливаясь на том, чего нельзя изменить». Она замолчала. Я послала ему цветы. Рэй, похоже, был удивлён этим сообщением. Цветы. Я пошла в цветочный магазин и купила жёлтые розы. Попросила их доставить, но не стала указывать от кого. Знаю, что это глупо. Ведь изменить уже ничего было нельзя. Просто мне казалось, что я должна сделать хоть что-нибудь. И ничего лучше придумать не смогла. «Я знаю», — покачал головой Рэй. Я тоже так думал. Не о цветах, конечно, но... Я постоянно просыпался по ночам, и снова и снова у меня перед глазами возникал тот поворот. Я видел велосипед, внезапно выскакивающий навстречу из темноты. Я слышал этот удар и прямо чувствовал, как колеса машины переезжают через него. Я просто лежал в постели и трясся. Именно поэтому ты уехала отсюда. Это был не вопрос, а утверждение. А разве не поэтому ты поступила в колледж Смита? Не для того ли, чтобы уехать подальше отсюда? Ведь прежде ты особо не горела желанием поступить в колледж. Всё говорило о том, что, может быть, пойдёшь на курсы секретаря или подберёшь себе ещё какое-нибудь занятие здесь, в городе, пока я буду учиться в университете. И даже не думала о том, чтобы уехать учиться на восток». «Барри поступил в университет», — сказала Джулия. «Он там в футбольной команде». «Я видел Хелен вчера. Она отлично выглядит». «Она теперь будущая звезда», — пояснила Джулия. «Ты знаешь, да? Пятый канал проводил фотоконкурс красоты, и Хелен в нём победила. Теперь у неё есть самая настоящая работа. Она стала лицом телекомпании». «Представляет её везде, где только можно, выступает с анонсами, читает всякие мелкие новости и прочее. У неё есть даже собственное дневное веб-шоу». «Круто», — вздохнул Рэй. «Они всё ещё вместе?» «Наверное. Я сегодня встречалась с ними». Джулия покачала головой. «Я просто не понимаю, как она ещё может с ним встречаться? Ведь она была там». Всё видела своими глазами и слышала, какие ужасные вещи он говорил. Как она может по-прежнему считать его таким замечательным? И как только ей не противно позволять ему прикасаться к себе. «Это был несчастный случай», — напомнил ей Рэй. «Видит бог, Барри этого не хотел. Ведь за рулём машины мог оказаться и я. Так и получилось бы, если бы я не выиграл возможность сесть сзади». «Но ведь ты же на его месте остановился бы», — проговорила Джулия. Наступила длинная пауза, и последняя фраза словно повисла в воздухе. «Ты в этом так уверена?» — спросил Рэй наконец. «Ну, конечно», — резко ответила Джулия, а затем проговорила. «А разве нет?» «Как знать», — пожал плечами Рэй. «Я говорю себе, что да. Ты считаешь, что да». Но откуда мы знаем? Откуда нам знать, как человек повёл бы себя в подобной ситуации? Мы тогда все выпили по нескольку банок пива и раскурили небольшой косячок, и всё произошло так быстро. Но ты же позвонил в скорую, ты хотел вернуться. Но я не настоял на этом. Ты тоже хотела вернуться. Однако мы этого не сделали. Мы позволили Барри уговорить себя. Я мог отказаться, но не стал. Наверное, подсознательно мне и самому этого хотелось. Так что, как видишь, Джолс, я ничем не лучше Барри. Поэтому не пытайся сделать из него злодея, а из меня — рыцаря на белом коне. Всё совсем не так». «Ты такой же безнадёжный, как и Хелен», — вздохнула Джулия. «Вы оба... вы оба как будто состоите в обществе почитателей Барри Кокса». «Боготворите его, вне зависимости от того, что он делает!» «Жаль, что ты не слышал, как она сегодня умоляла его позвонить ей в выходные. А ведь они вроде бы вместе. Это просто... просто унизительно». «Не вижу ничего унизительного в желании быть рядом с парнем, который тебе не безразличен». Рейн нахмурился, и его лицо приняло знакомое задумчивое выражение. «Послушай, а что ты делала, Херен?» «Я думал, ты давно сожгла все мосты и разорвала все связи с нами». «Ну да», — кивнула Джулия. «То есть я хотела, но сегодня мне пришло одно письмо. Оно меня напугало, и я позвонила Хелен, а она, в свою очередь, позвонила Барри. И вот так мы снова собрались все вместе. Хотя, по правде говоря, теперь я думаю, что зря не выкинула его сразу, не раздувая из этого целую трагедию». Взгляд Рэя стал заинтересованным. «Что за письмо?» «Да чьи-то дурацкие шутки. Хелен говорит, что ей постоянно шлют такие письма по почте и онлайн и донимают телефонными звонками. Но у меня такого не было, и я приняла его слишком близко к сердцу». Она открыла сумочку и выудила оттуда конверт. «Вот она. Если хочешь, можешь прочитать». Рэй встал с дивана, подошёл к ней, и присел на подлокотник её кресла. Взяв у неё из рук листок, он развернул его и прочёл короткое послание. «Барри считает, что это просто какой-то малолетка, что это ровным счётом ничего не значит, и что он угадал по чистой случайности». Она замолчала, внимательно наблюдая за выражением лица Рея, в то время как он разглядывал чёрные печатные буквы. «Ты ведь тоже так считаешь?» «Вполне возможно». — ответил Рэй. — Но тогда это просто какое-то фантастическое совпадение. Почему оно попало именно к тебе? Ты знаешь кого-то, кто хотя бы теоретически мог бы пошутить вот таким образом? — Барри подумал, может, это кто-то из школы? — Ты говорила, что встречаешься с кем-то. Он поднял взгляд от листка. — А тот парень, с которым у тебя сегодня свидание... «Не любитель пошутить?» «Вот вообще мимо», — ответила Джулия. «Бат замечательный парень, взрослый и серьёзный. Он служил в армии, воевал в Ираке, и уж кто-кто, а он — последний человек, который стал бы писать какие-то там дурацкие записки». «Ты в него влюблена?» Этот вопрос застал её врасплох. Она была совершенно не готова к нему. «Нет», — просто ответила она. «Но он в тебя, да?» «Не думаю». «Ну, может быть, влюблён немножко. Я тебя умоляю, Рэй, он просто хороший парень, с которым я познакомилась в библиотеке, и он предложил встречаться. А так как мама постоянно пилила меня из-за того, что я всё время сижу дома и никуда не хожу, то я согласилась. А потом всё как-то пошло само собой. И в конце концов тебе-то до этого какое дело? Мы с тобой... между нами всё кончено». «Ты... ты в этом уверена?» Протянув руку, он взял её под подбородок, осторожно приподнимая её голову так, что её лицо оказалось как раз напротив его. Лицо, теперь глядевшее на неё сверху вниз, было таким знакомым, более решительным и волевым, чем она его помнила, и обрамлённым непокорными вихрами и бородой, но взгляд остался таким же, как и прежде. Ничего незнакомого не проглядывало в этих зелёных глазах. «Всё осталось по-прежнему», — проговорил он. «И ты это знаешь. Ты почувствовала это точно так же, как и я в тот момент, когда я увидел тебя, переступающий порог этой комнаты. Мы слишком долго были вместе, и нам было хорошо друг с другом, а потому мы просто не можем вот так взять и бросить всё». «Но нам придётся это сделать», — сказала Джулия. «Я серьёзно. Правда, серьёзно». Это единственный способ забыть всё, что случилось. Скоро я уеду отсюда, подальше от людей и мест, связывавших меня с той ужасной ночью. Уеду, чтобы больше не вспоминать об этом никогда. С этим покончено. И здесь ничего не исправить. А раз так, то я просто выброшу всё это из памяти. — Ты думаешь, тебе это удастся? В его голосе слышалась печаль. — Солнышко, Такое не забывается. Я сначала тоже так думал. Вот почему я собрал вещи и поспешно бежал из города. Новые места, новые люди. Я думал, что этого будет достаточно, но... Ничего подобного. От себя не убежишь. Где бы мы ни были, ты в колледже, я в Калифорнии. Память беспощадна. И воспоминания навсегда остаются с тобой. В конце концов, я понял это. Именно поэтому и вернулся домой. «Но если от этого невозможно убежать», — сдавленным голосом проговорила Джулия, «то что остаётся делать?» «Не бояться взглянуть правде в лицо». «И нарушить клятву?» «Нет», — покачал головой Рэй. «Так не годится. Но мы можем все собраться вместе». И поговорить. И если все будут согласны, то можно будет просто освободить друг друга от этой клятвы. Исключено. Барри никогда не согласится на это. А если он не согласится, то и Хелен тоже. В дверь позвонили. Рэй опустил руку и поспешно встал с подлокотника кресла. Это должно быть твой друг? Да, наверное. Он должен заехать за мной в восемь. Джулия бросила нервный взгляд в сторону двери. «Не волнуйся, я буду вести себя прилично. Может быть, он даже мне понравится. Во всяком случае, у него хороший вкус». Они вместе подошли к двери, и Джулия представила их друг другу. Реймонд Бронсон?» — переспросил Бат. «Случайно не родственник Бутеру Бронсону, хозяину магазина спортивных товаров?» «Сын», — ответил Рэй. «Я слышал, ты недавно вернулся из Ирака. Тут я тебе точно не завидую». Обменявшись вежливым рукопожатием, они задержались в дверях ещё на несколько минут, чинно разговаривая на отвлечённые темы, и можно было подумать, что это беседуют два закадычных приятеля. Затем Рэй уехал, а Джулия, извинившись, поднялась наверх, чтобы причесаться. Когда она снова спустилась в гостиную, Бат всё ещё стоял у двери на том самом месте, где она оставила его. Услышав её шаги, он поднял глаза и улыбнулся ей, и в какой-то момент ей нестерпимо захотелось заплакать, потому что у него была такая хорошая улыбка, но вот только глаза не были зелёными.